Книга третья. Отец. Госпожа Дарион проводила теперь большую часть времени на своей албанской вилле. Дом настолько отстроили, что в нем вполне можно было жить. Правда, вилла еще далеко не была закончена, ибо Дарион придумывала все новые усовершенствования. Средств у нее хватало, после отца ей досталось... «Значительное состояние». Однако все счета за отделку виллы она посылала Иосифу. Дело было не в деньгах, но Дарион знала, что для Иосифа плата по счетам связана с жертвами, а она только и подстерегала возможность унизить его. «Когда же он, наконец, придет и заявит, что больше платить не будет?» Она готовилась к этому дню. Рисовала себе, как его надменное лицо исказится, когда ему придется сказать ей об этом. Тщательно обдумывала, что ему ответить. «О, теперь он ее уже не проведет. Теперь уж не заговорит ее этот краснобай, судья мертвых, обманщик, лжеясновидец, еврей. Теперь она устоит против его чар» память об отце, амулет, который защитит ее от всех искушений, идущих от Иосифа. Но Иосиф не искушал ее. Он жил в Риме, она на албанской вилле. Они виделись редко, и тогда он бывал вежлив, почти весел, но избегал всякого маломальски интимного разговора. Единственной радостью для нее при этих встречах Был тот голодный взгляд, который он, полагая, что за ним не наблюдают, иногда бросал на своего, на их сына Павла. Но, как видно, отнюдь не считал себя побежденным. Он держал слово, оплачивал счета по постройке дома и не давал ей повода высказать все, что она так тщательно подготовила. За эти недели Дарион изменилась. Взгляд ее глаз на узком лице стал более буйным, светлым, требовательным. Ее широкий мелкозубый рот раскрывался с большей жаждой. Она была красива, гибка и опасна. Но то нежное и детское, что жило в ней раньше, исчезло. А когда рассказывали анекдоты о все возраставшем антисемитизме римлян, она смеялась с такой злобной радостью, что пугало даже своих друзей. Иосиф жил в своем темном, неудобном доме в шестом квартале. Он ходил в Субуру к Алексею, беседовал с маленьким Симоном, не чуждался друзей. Но его не радовали ни работа, ни беседы ни книги, ни женщина, ни почести, ни город Рим, ни греки и римляне, ни евреи. Ему не хотелось размышлять о Боге, а то, чем был занят император, его решительно не интересовало. Может быть, ему не доставало его секретаря Финея, но он в этом себе не признавался. Что ему не достает Дарионы сына Павла, это он знал. Он предвидел, что его жертва, изгнание Мары, будет напрасной. Но он ничуть не раскаивался. Если бы Дарион сейчас снова потребовала этой жертвы, он снова принес бы ее. Деньги на постройку виллы он давал беспрекословно с каким-то сладострастным озлоблением. Сначала он едва проглядывал счета, потом заметил, что в каждом отдельном случае смета оказывалась превышенной. Затеи Дарион обходились все дороже, но он молчал. Он понимал, что именно это молчание должно злить Дарион и толкать на все новые требования, которые в конце концов он все-таки не сможет удовлетворить. И все-таки он молчал. Стройка постепенно достигла той стадии, когда оставалось доделать пустяки. Одного вопроса Дарион никак не могла решить. Как быть с росписью крытой галереи, где по первоначальному плану должны были быть фрески упущенной возможности. Наконец она решила эту галерею, некогда предназначавшуюся Иосифу, чтобы он мог там спокойно предаваться своим размышлениям, превратить в место, посвященное памяти ее отца. Она хотела поставить здесь, под бюстом Фабула, его урну, а вдоль стен должны были тянуться картины из его жизни – как постоянное напоминание о дорогом усопшем, чье тело и душа были уничтожены коварством Иосифа.